Она начинала думать, что Ясен лишь пытался напугать ее этими разговорами о болезни и сумасшествии. Прошло уже пять месяцев, я чувствовала себя более нормальной, чем когда бы то ни было. Никогда еще она не была настолько хозяйкой себе и своим решением. И этому, в преддверии 13-го дня рождения, ее научил именно отказ от манипуляций. Оказалось, что если тебе что-то нужно, вежливость почти так же эффективна, а восхищение добротой сильнее, чем любые чары. При дворе начали распространяться слухи о том, что у нее нет дара. Никто не мог назвать ее пустышкой, но становилось очевидно, что ее дар слабее, чем у других детей из благородных семей Артемизии. Некоторые считали позорным, что их любимая принцесса оказалась настолько слаба. Но она знала, что ей удалось одурачить далеко не всех. Проходя мимо слуг, она нередко ловила их благодарные улыбки. Испуганные взгляды, которые она замечала, когда кто-то смотрел на ее мачеху, исчезали, когда появлялась она, Зима, и одно это делало ее счастливой и сильнее, чем множество тренировок. Изменилось и отношение к ней аристократов Артемизии, хотя Зима чувствовала, что это связано не столько с ее даром, сколько с тем, что она становится взрослой. Швиян то и дело приходилось шить ей новые платья, чтобы подол всегда касался пола а рукава не были слишком короткими. Ее величество превращается в красивую юную девушку. Услышала она как-то слова придворного мага. Королева пренебрежительно фыркнула, а зиморобка опустила голову, но успела заметить, что многие одобрительно кивнули. «Разумеется, ничья красота не сравнится с вашей моя королева», продолжил маг. «Но мы все будем гордиться прекрасной принцессой. Она – гордость нашего двора». «Она станет гордостью двора и семьи», – усмехнулась Ливана, – «когда научится управлять своим даром, как это и подобает аристократу, а до тех пор она не более чем разочарование». Она бросила на Зиму полный негодования взгляд. «Для меня. И, несомненно, разочаровала бы и своего отца». Зима жалась на стуле, но это не изменило ее решение, а внутренний голос подсказывал ей, что Ливана ошибается. Отец гордился бы ею. Что же касается самой Ливаны, зима не могла не задаваться вопросом, неревность ли вывела из себя королеву. Чем же еще это могло быть? Ведь кто-то назвал ее красивой. А всем было известно, что королева Ливана красивее всех. Королева, которая так никогда не относилась к зиме с теплотой, даже когда-то была ребенком, стала теперь еще холоднее. Она настороженно следила за зимой, ее красные губы то и дело раздраженно кривились. Зима не понимала, почему Ливана следит за ней. Она плохо представляла себе, как выглядит, и представляла свою внешность, полагаясь только на слова Ясина и комплименты, которые ей делали другие люди. Зеркала оказались в Артемизе под запретом еще до того, как погиб ее отец. «Выглядите мило, как всегда, ваше высочество» сказал Данлин, поцеловав зиме руку. Принцесса с трудом отвлеклась от своих мыслей и заставила себя не шарахнуться в сторону. На празднестве в большом зале было полно народу, гремели музыка и смех, но зима знала, что мачеха поблизости и наблюдает. Ей не понравится, если зима отвергнет знаки уважения от придворных. И неважно, насколько грубы и неприятны некоторые из них. «Вы, как всегда, любезны, Данлин». Ответила она и улыбнулась, хотя улыбка вышла натянутой. «Мой сын только о вас и говорит с тех пор, как увидел вас на праздновании вашего дня рождения», сказал он, взмахом руки подзывая сына. А Лаздер был немного старше Ясина, но ниже ростом и заметно круглее. А еще он был таким же противным, как его отец. Но он улыбался зиме, как будто не подозревал об этом, и тоже поцеловал ей руку. «Рада снова видеть вас, Алааздер» сказала Зима. «Я тоже рад». Взгляд Аласдра опустился ниже, на грудь Зимы. Принцесса внутренне сжалась, вырвала свою руку из его хватки, но в следующую секунду уже снова улыбалась, услышав комплимент. Что ж, она выросла, и приятно знать, что красивые и достойные придворные мужчины замечают это. Через некоторое время Зиме пришлось извиниться и покинуть зал. Она боялась, что такое количество поклонников превратит ее в запинающуюся дурочку. Она посмотрела на мачеху, которая с любопытством наблюдала за ней, пока верховный маг Сибил Мира безумолку болтала обо всем подряд. Королева Ливана подняла бровь, и зима присела в быстром реверансе, и только потом выскользнула из зала. Туман лести растворялся и исчезал. Сначала медленно, потом все быстрее, и, наконец, осталось лишь ненависть. Этот грязный сброд манипулировал ею. Она знала, что придворные используют чары, но до сих пор лишь королева и ее маги осмеливались влиять на чувство зимы. Лаздер даже не был особенно деликатен, и понимая, как легко он поймал ее, не ожидавшую подвоха, она все больше изумлялась и дрожала, чувствуя себя оскорбленной. Она знала, что некоторые лунатики способны возводить защитный барьер вокруг своего разума. Но это требовало практики и навыков, которыми она не обладала. Она ненавидела двор, ненавидела его ложь и мошенничество. Зима. Она остановилась. В коридоре было тихо, хотя не совсем пусто, поскольку женщины входили и выходили из туалетной комнаты. Дворцовые стражи стояли вдоль стен, как статуи. Она вгляделась в их лица, подумав, что, может быть, здесь отец Ясина, Гарри Санклей. Но нет. Она не знала никого из них. «Зима!» Она вздрогнула. Ее дыхание стало прерывистым. «Ваше высочество, с вами все в порядке?» Спросила одна из служанок, оказавшихся поблизости. Не ответив, зима побежала туда, откуда слышался голос. «Это был он! Это был он!» Она свернула за угол далеко от частного крыла, принадлежавшего королевской семье, где она в последний раз видела его живым, и побежала в сторону казарм, туда, где отец жил до ее рождения, до того, как Ливана провозгласила Эврита Хейла своим мужем и навсегда связала их судьбы. «Зима». Его голос глухой и теплый, точно такой, как она помнила. «Зима». Она видела его открытую улыбку, помнила, какой он был высокий и сильный, как подбрасывал ее в воздух и ловил. «Зима! Зима! Зима!» Она задохнулась и обернулась. Ясен схватил ее за руку. Зима изумленно моргнула. Оглянулась назад в коридор на комнаты гвардейцев и слуг. «Никого! Что ты тут делаешь?» Она снова посмотрела Ясину в глаза. Он, нахмурившись, смотрел на ее платье. «Почему то не на празднике?» «Я слышала его», — сказала она обеими руками, беря Ясина за руку и стискивая так сильно, что сама испугалась, не сломает ли ему пальцы. Но он даже не вздрогнул. «Кого?» «Отца». Ее голос дрогнул. «Он был тут. Он звал меня, и я... Я пошла за ними...» И... Ее сердце забилось спокойнее. Замешательство исчезало, приходило понимание... А растерянность Ясина сменилась тревогой. Выпустив его руку, она прижала ладонь ко лбу. Жара не было, она не больна. Но раньше, чем она успела испугаться, он уже обнял ее, повторяя, что все будет в порядке. Он тут. Он всегда будет тут.